Одним солнечным утром я отправился на интервью с Лин Трасс, бывшей моей литературной редакторшей в журнале «Листнер», которой вскоре предстояло прославиться в англоязычных странах, да и за пределами их, своей книгой «Казнить нельзя помиловать», объявлением войны тому, что лингвистам и всем, кто любит язык, представляется вечно танцующим, вечно ослепительным и вечно меняющимся миром суффиксов, диакритик, апострофов и умлаутов, миром, где живет, дышит, цветет и развивается язык. Но это другая история. Встреча была назначена на Грик-стрит в чрезвычайно модном ресторане Лес Карго, принадлежавшем Нику Лендеру жена Лендера, магистр виноделия Дженкинс Робинсон, обратила Лескарго в первый, если я не ошибаюсь, самым диким образом в Британии ресторан, меню которого перечисляла вина по сортам. Примечание, вернее сказать, по сортам винограда, Савиньон Блан, Шираз, Мерло и так далее, в противоположность, традиционной для Британии, сбивающей с толку манере, указывать винодела, не упоминая о лазе. Этот некогда революционный подход стал теперь, разумеется, стандартным. Конец примечания. Вы уже совсем заскучали. Я понимаю, почему. Перехожу к делу. Итак, я вхожу в ресторан, и меня приветствует упоительно живая, улыбчивая Элина Сальвони, метрдотель, расточком в 4 фута 5 дюймов. Лин уже сидит за столиком. А надо вам сказать, что за месяц с чем-то до того я принял решение преобразовать свой облик. Время от времени я делаю это на манер доктора Кто, но, конечно, не так, как он я уже превращался из занудного книжного червя в вора, а из вора в заключенного снова в занудного книжного червя, из занудного книжного червя в автора и исполнителя всяческих траля-ля, а из автора и исполнителя всяческих траля-ля в занудного компьютерного неофита и так далее. И в пределах каждого из этих обращений совершалось множество других еще более нелепых, В ходе последней мутации я обратился из скучного твидового дымящего трубкой образца напыщенности, больше всего похожего на латиниста, преподающего в школе, которая вот-вот закроется по причине скандала, в упакованного в косуху и джинсы, разъезжающего на мотоцикле, разящего лосьоном после бритья чувака, который знает, какая музыкальная группа станет следующей сенсацией из двух заглавных букв и умеет расхаживать по сумрачным помещениям в темных очках, не производя впечатления законченного мудилы. Я знаю, что вы думаете. Знаю, что каждый фибр вашего существа криком кричит, уверяя, что быть такого не может, однако год с чем-то я именно так и выглядел. Факт остается фактом. Считаю, что, назвав это законом Фрая, я не покажусь слишком самонадеянным. Ничего я этим решительными и радикальными внешними изменениями не добился. Ничто за вычетом косметической хирургии не способно обратить Генриха Гиммлера в приятного компаньона по весенним прогулкам среди осеняемых бабочками альпийских лугов. Так или иначе, подъехав к ресторану «Лес Карго», Я сдал в гардероб мой шлемак, как называли их мы, сумасшедшие двухколесные сукины дети, и сел за столик мисс Трасс. Мы поболтали, по-дружески, как старые коллеги. Я был тогда озабочен продажей книги, скорее всего, моего первого романа «Лжец», не помню. Лин показалась мне полной энтузиазма. Завтрак и семейон были выше всяких похвал. В зал на первом этаже робко вошла принцесса Диана. Люди из ее охраны скромно расселись за столики обоих этажей, дабы вернее бросаться всем глаза своей неброскостью. Вот вам фешенебельный Лондон 1980-х. У меня была назначена еще одна встреча. Моя Емаха словно порыкивала на Сохо-сквер, ожидая, когда ей дадут свободу, И я, попрощавшись с Лин, с ревом унесся прочь и думать о нашей встрече забыл. Две недели спустя вышел номер журнала, для которого Лин писала статью обо мне. И как начиналась эта статья? Твидовый Стивен Фрай. Я сидел перед ней, источая аромат Герленовского Юдуверван. Кожаная куртка американского военного летчика поскрипывала и поблескивала на мне, пока я не снял ее и не повесил на спинку кресла, оставшись в чисто белой рубашке, под рука, рукав, которой была засунута на манер Марлона Брандо красная пачка Мальборо. Ноги мои были обтянуты Ливайсами 501-й модели, ступни упрятаны в тяжеловесные кислостойкие и вообще крепчайшие рабочие башмаки Док Мартенс, обувь, которую отдавали тогда предпочтение фашионисты. Название в то время еще неизвестное – «Сохо». Молния левого башмака уже потерлась, поскольку ему приходилось то и дело переключать передачи моего массивного байка. И первым словом, какое пришло в голову Лин, было «Твидовый». «Ладно». «Кто я такой, чтобы ее поправлять?» О смерти Вебстер размышлял и прозревал костяк сквозь кожу. Так, во всяком случае, уверял Томас Элиот. Примечание. Процитировано стихотворение «Щепотки бессмертия». Перевод Сергеева. Конец примечания. «Может быть, Трасс увидела под кожаной курткой и башмаками именно Твит? Там, где у других людей хрящи и сухожилия, у меня вельвет и трикотин? И так будет всегда!» «Мы видим в людях то, что хотим увидеть, и ничего тут не изменишь!» «Первое правило бунтаря таково – стать бунтарем ты не сможешь!» Тут нужны поступки, а не склад личности, процесс, а не название. Ты бунтарь. Когда я был школьником, страдающим, сбитым с толку, обуянным манией, ущербным и грозящим ущербом всему на свете, бунтарство вовсе не представлялось мне одной из возможностей выбора. Можно лишь удивляться тому, как отдельное концентрированное событие нашей жизни – собирают столь многие ее отличительные черты в одно пугающее мгновение, а оно обращается в символ всего нашего характера и судьбы. Я пережил одну из таких критических кульминаций летом 1989 года. В тот день я оказался в ресторане на Дин-стрит, Сохо, заведение от которого давно уж остались одни лишь воспоминания. Он назывался у Берта, в честь, думается мне, Берта Шивлава, почти забытого большинством людей поэта-песенника и либреттиста. Нет-нет на нет, забавная история, случившаяся по дороге на форум и прочие сочинения в этом роде. Мы арендовали ресторан, чтобы устроить мальчишник для Кенната Брана, ибо то был субботний вечер, а в воскресенье ему предстояло венчаться с Эммой Томпсон в Кливленде, в загородном поместье, которое когда-то принадлежало семейству астеров и дало название клике влиятельных в 1930-х годах аристократов и политиков, германофилов по духу и якобы миротворцев. Примечание. Примерно такая же описана в остатке дня» и «Сигуро», только это была несколько более живой и компанейской. Конец примечания. Всю предыдущую неделю Хью, Роуэн и мои коллеги-черногадюшники репетировали финальный эпизод фильма «Черная гадюка рвется в бой», и в Сохо все мы приехали с технической репетиции в телевизионном центре довольно усталыми. Я прикатил на моем норовистом и рыкливом байке «Вседорожники» и поставил его напротив ресторана на Буршье-стрит Известный всем как мочегонный проулок, я и по сей день теряюсь в догадках, следует ли произносить официальное название этой улочки Бурчер, как Буршиа? Или оно должно странным образом рифмоваться Свушер? Горе в том, что, по моим предположениям, не существует на свете человека, способного сказать мне это. Вопрос сей волнует меня лишь потому, что я, а, лингвистической зануда, повернутый на такого рода пустяках, и, б, однажды я судил в школе Харроу конкурс декламаторов в чтецкая премия леди Бурчьер. И помню это совершенно ясно, произносил фамилию леди в рифмус «слушер энд крушер», поверенными в делах и государственными нотариусами. В тот раз я присудил школьнику с экзотическим именем Бенедикт Камбербэтч вторую премию. Вторую? Имя мальчика, получившего первую, я вспомнить не могу. Однако надеюсь, что он внезапно прославится как актер, заткнет Бенедикта за пояс и, наконец, докажет мою правоту. Правда, меня не покидает мысль, что случится это навряд ли, и оттого я чувствую себя рыбаком, упустившим большую рыбу. Так или иначе, я поставил мою Ямаху носом к ресторану Уберта, где Кеннет Брана и его друзья праздновали последнюю его холостяцкую ночь. Я совершенно искренне намеревался провести этот вечер как хороший мальчик, поскольку на завтра меня ожидали съемки уже упомянутого последнего эпизода «Рвущийся в бой черной гадюки», И, выпив пару порций водки с тоником моего излюбленного в то время напитка, я подошел к Кену, чтобы обнять его, как полагается, на прощание. «Вот», — сказал мне Кен, — «держи», — и протянул здоровенный бокал до середины полной виски. «Я право же... Давай, давай, до дна!» «Ну, как скажешь». Я осушил бокал и прорезал толпу гостей, чтобы забрать шлемак и перчатки, которые вместе с описанной несколько раньше кожаной курткой составляли единственную мою защиту от освежевательного момента, как мы, двухколесники, именуем любую аварию, от простой потери заднего колеса до сальто через руль. В то время улицы Лондона наводнили мотоциклисты. В переживший большой взрыв Тетчеровской Британии и особенно в Лондоне процветали «суа-дизон», отрасли сферы услуг. Примечание soi-disant, так называемый, французской, конец примечания. Интернет переживал пору младенчества, оставаясь уделом любителей. Факсы были большой редкостью. Я уже описал вездесущих курьеров-мотоциклистов в по-прежнему допечатывающихся и совершенно очаровательных хрониках Фрая. Создаваемые ими Шумы и запахи мотоциклистами, а не хрониками, последние пахнут легкими и приятными духами, проникли повсюду. И сейчас, просматривая архивные кадры той поры, вдруг понимаешь с испугом, насколько скудна мотоциклами наша теперешняя столица. Других способов быстрой доставки документов или рукописей попросту не существовало, и многие тогдашние студенты пополняли свои карманы, носясь посыльными по городу в совершенном пренебрежении безопасностью, своей и пешеходов. Полагаю, мы, беспечные ездоки, были тогда легкой добычей автобусов. Я перешел Дин-стрит, натягивая перчатки и насаживая на голову тесный шлем, снял мою зверюгу с подпорки и перекинул ногу через седло. Включил двигатель и только-только начал выезжать из проулка, когда чьи-то тяжелые ладони опустились мне на плечи. «Мать твою! Сейчас меня ограбят. Обожаемый мною мотоцикл угонят. А если я врублю мотор на полную и попытаюсь удрать, то байк рванется вперед, а я, повисев немного в воздухе на манер хитрого койота, «Грянусь оземь, да еще и копчик сломаю!» Я повернулся лицом к напавшим на меня громилам. «Дважды, мать твою, и двадцать тухлых анусов в придачу!» «Полицейской! Какого хрена?» «И не один, второй констебль, выступил из тени и провел ребром ладони по горлу. «Выруби двигатель!» Я подчинился. Снова поставил байк на подпорку, соорудил чарующую, примирительную улыбку и снял шлем. Шлем, будь он неладен, становится, когда опускаешь щиток. А я его опустил почти воздухонепроницаемым, и теперь из-под него вырвалось и ударило в лицо второго констевля. Теплое ароматное облачко, отдающее чем-то солодовым, торфяным и очень шотландским. Вот так-так. Вот так вот так вот так, так сказал второй констебль первому. Виски